Глава 9. Они вернутся, сказал Фродо, но репутацию с ними нужно будет поднимать заново. Артар ушёл из деревни на юг и всю ночь прочёсывал лес. Так как наши следы не обнаружились, он вернулся и засел в деревне в засаде. Его змеиный дружок не пожелал оставаться с ним и в середине следующего дня убрался той же дорогой, что и пришёл. Мистер Майер сопровождал его до самого моста, а потом к деревне вышел Гэри К. Не совсем та добыча, на которую рассчитывал Лорк, но лучше, чем ничего. Может, мистер Майерс был прав, и нам следовало грохнуть паренька. Так или иначе, если сон молодого человека ещё длится, то сейчас он приобретёт все признаки кошмара. Я собрал всех на базе и изложил свой план. Было много вопросов, и я терпеливо отвечал на них. Потом мы разошлись в разные стороны, у всех были дела. Мне необходимо было продумать маршрут, и я шёл, попутно разгоняя остатки темноты на мини-карте. За всё моё время жизни в этом лесу я поднаторил в ориентировании, при том, что отличия от леса в реальном мире было значительное. Представьте себе чащу, где деревья растут так густо, что пройти через них невозможно без бензопилы и нескольких часов работы. Таких мест в этом лесу половина всей его территории. Непроходимые дебри образуют крупные и мелкие архипелаги, сквозь которые проложены дороги, но есть и другие дороги, тропинки, которые иногда неожиданно заводят тебя в тупик, а иногда к другим тропинкам. Благодаря двум очкам в картографии я видел некоторые из этих тропинок, но умом я понимал, что их гораздо больше, и если поднять навык до хотя бы 5, я смогу идти по этому лесу практически куда захочу. Удивительно, как ловко всё это было сделано. Я должен был признать, что навыки в игре соответствовали не просто условию, ваша сила стала больше, они соответствовали реалиям этого мира. и это было совсем не похоже ни на что из того, во что я когда-либо играл. Что же до плана, то план был очень прост. Тартар, видимо, знал, где респауниться новички, поэтому чем самим валандаться по лесам, проще было попробовать отобрать добычу у этого стервятника. Но сделать это силой, сил для такого дела нам по-прежнему не доставало, действовать необходимо было хитростью. Я вышел на тропинку, которая, я знал, должна вывести меня на перекрёсток дорог в лесу, и однако же привела меня в тупик. Я обшарил лес вокруг и ничего не нашёл, тогда я вернулся чуть назад до первого поворота и, поискав, понял, в чём было дело. То, что я принял за поворот, было ответвлением. Продолжение тропинки пряталось за кустами в шаге от поворота. Я двинулся дальше и наткнулся на второе лжеотвление, побродил ещё с полчаса, и нашел выход на дорогу, которая, как я отлично знал, привела бы меня в деревню, по идее, на север. Теперь все зависит от того, какую дорогу выберет Тартар. Не будет же он все время сидеть в деревне. Тартар выдвинулся с новым фамильяром во второй половине следующего дня. Он шел на восток, в сторону моста, и мы здорово перепугались, что сейчас он начнет прочесывать здесь территорию так же, как и накануне на юге. Но он прошёл мимо нашей базы и моста и двинул в ту часть леса, где я не бывал. За ним нужно было проследить, и я проследил, пока было светло. В темноте я здорово боялся, что чуткий орк меня услышит. К посту у моста добавился пост на лесном перекрёстке, плюс свизной, который параллельно должен был обеспечить пропитание для всех. Фрода предложил порыбачить где-нибудь недалеко от моста, чтобы видеть кругом, но эта идея показалась мне чрезчур опасной. Мы ждали сигнала. Между тем мистер Майерс, который делал немалые успехи в стрельбе из лука, апнулся на охоте и вложил очко в языки. Я говорил это много раз и повторяю, выговаривал он своим скрипучим голосом. Вы совершенно не приспособлены для выживания в таких условиях, и ваш эксперимент это продемонстрирует. Можете не сомневаться. Что продемонстрирует? Чем стало современное человечество? Вот что. Вы что, не видите? Вы, дети выродившегося мира, играть на смерть ради развлечения, плодить собственные сущности ради чего? Ради игры, забавы. Чем вы тут занимаетесь? Кто вы? Вы полагаете, что я тоже имею отношение к создателям всего этого? Я показал рукой на лес. «Ну, не вы лично, но так кто-то из вашего поколения...» «Ну, а кто-то из вашего поколения устроил Чернобыль и чего?» «При чем здесь Чернобыль, молодой человек?» «Вот и я говорю, при чем здесь мое поколение?» «Не пытайтесь уходить от темы!» «Мистер Майерс, у вас есть какие-то вопросы ко мне по сложившейся ситуации и тем действиям, которые я намерен предпринять?» «Вы боитесь того, что мы задумали?» «Я ничего не боюсь». «Тогда чего вам от меня надо?» «Ничего мне от вас не надо, а вот вам вполне пригодился бы совет человека бывалого». «Спасибо, я от совета не отказываюсь. Постарайтесь его сформулировать без отвлеченных материй». Мистер Майерс недовольно засопел, а я раздумывал о предлоге, под которым мог бы отправить его к Фродо. Из леса выскочил Пол и ещё ездали замахал мне руками. Господи, неужели татар уже вернулся? Почему так скоро? Мистер Майерс фыркнул. Пол приближался, не переставая махать руками. Из леса выскочил Фродо, который нёсся вслед за Полом с завидной скоростью. Он крикнул что-то, но я не разобрал. Пол был уже шагах в двадцати, когда из леса за спиной Фродо на тропинку вывалился медведь. «Медведь!» — орал Фродо, и Пол вторил ему неразборчивыми завываниями. «Пол, стой! У тебя копье и больше всех жизни! Агрей его на себя!» Пол что-то простонал. Медведь стремительно приближался. Фродо несся как сумасшедший, но расстояние сокращалось очень быстро. Мистер Майерс с мечом наголо бежал навстречу медведю. «Стой!» Пол миновал мистера Майерса и продолжал бежать. Я рванул с плеча лук. Фродо был в двадцати шагах, медведь в тридцати. Я досчитал до трех и послал первую стрелу. Чудом не угодив в вытянутую руку моего товарища, стрела отскочила от медвежьего бока и ушла в кусты. Фродо круто осадил, сменил направление и головой вперед сиганул в кусты. Мистер Майерс шел на медведя с мечом. Медведь приостановился... Потом встал на задние лапы и заревел. Он был на две головы выше старого мечника. Я орал, чтобы Майерс отходил, но он словно не слышал. Зато слышали Пол и Фрода. Первый остановился наконец, второй осторожно высунулся из кустов. Я отпустил тетиву, и стрела ударила медведя в грудь. Мистер Майерс сделал длинный изящный укол, медведь взмахнул лапой, отбивая клинок и снова взревел. Две стрелы вонзились в него почти одновременно. Медведь встряхнулся и атаковал, стремительно подскочил и небрежно взмахнул лапой. Медведь нанес мистер Майерс урон минус 8 хп. Мистер Майерс отлетел на несколько шагов и теперь с видимым усилием поднимался с земли. Пол налетел на медведя и ударил копьем в бок. Моя стрела вонзилась зверю в череп под самое ухо. Стрела Фродо тоже не прошла мимо. Медведь одним ударом выбил копье из рук Пола, потом сгробастал его длинными лапами, поднял морду, и огромные зубы сомкнулись на плече человека. Пол взвыл. Медведь нанес Пол Ламзи урон минус двадцать два хп. Двадцать два хита! Господи, да ведь любого из нас такой удар убил бы мгновенно! Я выстрелил и попал медведю в брюхо. Пол выл! Медведь отбросил его в сторону словно тряпку. Медведь нанес пол ламзи, минус 8 хп. Мы с Фродо выстрелили одновременно. Расстояние было пустяковым. Его стрела пробила предплечье медведя, моя ударила куда-то в пах. Медведь ревел. Меч мистера Майерса описал красивую дугу и врезался медведю в скулу. Медведь поднял лапу, и я понял, что мистер Майерс сейчас умрет». В заляпанный кровью мех вонзилось копьё. Пол сумел метнуть его лёжа на земле. Я только тянул из колчана новую стрелу и понимал, что нового выстрела сделать не успею, когда ошарашенному медведю в шею ударилась стрела Фрода. Бог его знает, как он умудрился выстрелить снова так быстро. Медведь мёртв. Очки достались Фроду. Он получил сразу два уровня, став восьмого. Но победа, конечно, принадлежала мистеру Майерсу и Полу, первому за бесстрашие, граничащие с безумием, второму за ранение с огромным уроном, чудом выпавшее единственному, кто мог его пережить. Я и Пол сняли с медведя шкуру. По общему решению она принадлежала мистеру Майерсу. Медвежье мясо попробовали и неожиданно нашли его съедобным. На вечер было запланировано торжество и чествование героев, ко мне подошел Фродо. Я подумал, что может в деревне осталась какая выпивка. Что в тех бочках, которые на площади стоят, ты не знаешь? Я подумал, надо бы сходить, посмотреть. Пойдём, сходим. Скажи остальным, что мы скоро вернёмся. Пока мы шли, Фродо молчал, но уже когда мы подходили к крайним домам, спросил: "Как думаешь, во что мне вложиться?" Я пожал плечами. "В ловкость? Не знаю, как ты умудрился так быстро выстрелить в того медведя. У меня стрелы высыпались, Чего? Я когда в кусты прыгнул, зацепился колчаном. Стрелы высыпались, и я их подбирал с земли. Это жутко полезный перк для лучника, советую попробовать. Я усмехнулся. Значит, в лук? Фродо кивнул. Мы стояли перед таверной. Здесь было пустынно. Я вспомнил свои вечера на берегу за домом одного из рыбаков, кажется, Сальва, и вздохнул. Бочки были на месте и были тяжеленными. Никаких кранов или других способов добраться до содержимого мы не обнаружили. Я могу вам помочь, господа. В бочках-то камни просто, чтобы они стояли прочно. Мы обернулись. Это была фиалка, в том же простом сером платье и такая же слегка застенчивая. Фиалка, как же я рад тебя видеть. А где Улли? Хозяин пока вот едет, скоро прибудет. Да мы же разве с вами знакомы? А ещё как знакомы. Ты забыла просто. А рыбаки, а задумчивый свен здесь? Рыбаки на дальней рыбалке, пожалуй. А про свена и не знаю ничего. А с чего бы я это наше знакомство забыла? Вам чего надо, бната? Цялка, ты продаёшь что-нибудь? Без хозяина заведение закрыто. Понятно, закрыто. Но заведение заведением, а ты, девушка, шустрая. Мы вернулись на базу с бутылкой самогона. «Крепко я боялся, что тартар поймает нас со спущенными штанами, но после битвы с медведем всем был просто необходим отдых. Мы наелись медвежатины, выпили весь самогон и пошли в деревню, увлекаемые мистером Майерсом. Старик облачился в свежевыскобленную медвежью шкуру, разбудил фиалку и стал просить прекрасную даму разбавить их в скупое мужское общество. В ответ разбуженная фиалка выразилась способом, который изрядно подпортил образ прекрасной дамы, Чем, впрочем, старый хрыч нисколько не смутился. Кончилось всё купанием в реке, пьяным купанием с песнями и смехом. Фиалка прокляла нас из-за щеренным бабушкиным проклятием и ушла спать, но нам было всё равно. Утром все здорово мучились похмельем. Запас воды был полностью исчерпан, и предстоял поход на реку, охота, а также занятия по стофу и наблюдение за лесом. Тартар мог вернуться в любой момент. Я готовился идти в дозорк к мосту, когда Фрода дёрнул меня за рукав. Постой, я ещё не вложил очки. Если и допустим, я вложусь в скорость, то, скорее всего, я не буду сильно уступать ему. Даже если не будешь, ты забываешь о стамине. У него она гораздо больше из-за силы. К тому же, я только и делаю последние дни, что работаю над маршрутом. Ладно. Ты знаешь, куда идти, если что. потому что он прочешет тут каждый куст. Да, встретимся где договорились. Будь осторожен. Мы плохо знаем ту часть леса, и ты говорил, что там уже теоретически можно встретить игроков. В лесу-то вряд ли. Мы немного помолчали. Как ты, спросил Фродо. Страшно? Есть немного. Если честно, есть ощущение, что нам дико везло в последнее время. Ну это именно что обычное везение. А так-то по-хорошему, говоря, чего мы добились за все последние дни? Фрода помолчал, тыкай веточкой в землю. Мы живы, сказал он наконец, поднялся и ушёл в лес. Таркар появился только к вечеру. У него было с собой двое фамильяров: Гэрика и девушка Селена Фиджи. Третий уровень. Он дошёл до лесного перекрёстка и свернул к мосту. Я пытался мысленно вспомнить весь свой предполагаемый маршрут, но в голове все перемешалось. Я знал, что на месте разберусь достаточно быстро, но черт побери, он ведь настолько быстрее меня и выносливее. Орк со своими спутниками вышел к мосту, когда солнце висело на какую-нибудь ладонь над рекой. У Гэри Ка был весьма потрепанный вид, одежда на нем почему-то висела клочьями, девушка же выглядела куда бодрее, у нее тоже был лук. Когда вчера я в 50-й раз изучал местность, то мысленно разметил для себя зону, оказавшись в которой Тартар запускал всю операцию. Многое зависело от того, с какой стороны орк будет подходить, и выпавший вариант, к сожалению, был не самым удачным в этом смысле. Орк выходил из леса не торопясь. Сперва выглянул сам, внимательно осмотрелся и принюхался. Потом в развалку вышел из чащи и направился к перекрестку. Фамильяры держались на расстоянии пяти шагов. Гэри выглядел испуганным, девица поглядывала на него с презрением. Тартар шагал прямиком к мосту, и во мне горело отчаянное желание позволить ему уйти. Для этого достаточно просто вести себя тихо в течение нескольких минут. Я вздохнул, повернулся и полез через кусты к тропинке. Дайге свернул налево, и через минуту был у Косогора. Аккуратно спустившись, я вышел на тропу, по которой орк прошёл буквально несколько минут назад. Я вдруг испугался, что тартар мог уйти уже слишком далеко, пока я медлил в укрытии. Но подойдя к выходу из леса, я увидел его в какой-то сотне шагов. Предмет моего страха мгновенно изменился. Орк ещё не достиг границы зоны начала операции. Увидит он меня сейчас, мне конец. Точно конец. «На сей раз никакого наказания мечом за побег, ведь я лишил его двух фамильяров!» Но Тартар не оборачивался, и его фамильяры, так же не оборачиваясь, уныло брели вслед за ним. «Еще десять секунд...» «Боже, как же мне страшно! Как же я не хотел этого делать!» «И ведь ничего же не случится, если я этого не сделаю! Мы будем точно так же спокойно здесь жить!» «Жители лещей вернутся домой, и мы сможем восстановить с ними хорошие отношения, у нас будут припасы, постепенно мы прокачаемся на здешней дичи и...» «Медлить больше нельзя». Тартар был уже в середине зоны, я сжал челюсти и приготовился нырнуть головой в омут. «Господи, как же я не хочу!» Я вышел на свет из лесной тени, я был на виду и чувствовал себя, словно приговоренный перед казнью. Никто не оборачивался, и я кашлянул. Ветер слегка шевелил ветки берёзы в молодой роще справа от меня, мой кашель потонул в этом ветре, и орк продолжал в развалку шагать к мосту. И тогда я крикнул. Ничего конкретного я не прокричал, просто крикнул. И на сей раз меня услышали. Артар развернулся и привычно зашипел, подзывая фамильяров. Его шипение я не слышал, но эту позу я знал слишком хорошо. А потом наши глаза встретились. И я почувствовал себя дичью, как тогда, когда за нами гнались волки. Теперь волк был только один, но он стоял целый стай и вдобавок мог лазать по деревьям. Я больше ничего не ждал, повернулся и дал дёру в лес. Я не знал, бежит ли тартар за мной, да и честно говоря, я бы предпочёл, чтоб не бежал. Мои ноги и грудь уже горели от напряжения. Я пробежал, наверное, футов 200 по дороге и резко свернул направо. Где же? Где? Вот слава богу, я свернул на тропинку и рванул вверх по склону. На десятом шаге я уже точно знал, что тартар меня преследует. Я слышал быстрые и мягкие прыжки где-то за спиной. Орку не составило труда понять, где именно я свернул с дороги. Я нёсся со всей доступной мне скоростью, молясь, чтобы стамина не просела раньше времени из-за напряжения. Ветки деревьев хлестали меня по лицу, я старался дышать настолько ровно, насколько мог. Впереди кочка, порошеная желтенькими цветочками налево, я свернул и стало стервнело продираться сквозь кусты. Лоскут одежды отличная примета для преследователя. Потом я бежал по насыпи, стараясь сохранить равновесие и не снижая при этом скорости. Камешки из-под ног так и хлыстали вниз. Я резко остановился и шагнул направо, прямо сквозь кусты. Дальше быстрым шагом, восстанавливаем стамину. Быстро бежать здесь всё равно не получится. Камешки зашуршали под ногами орка за моей спиной, но на сей раз столь памятные мне тяжёлые сапоги пробежали мимо того места, где я покинул тропу. Я ускорился. Корк опережал запланированный темп раза в полтора. Налево, тропинка петляет. Здесь коряга, а теперь прямо, прямо. Я бежал и внутренним взором видел, как Корк делает ещё несколько скачков, потом останавливается и прислушивается. А потом оборачивается назад. Я подпрыгнул, ухватился за ветку, раскачался, и моя нога попала на далеко выступающий древесный корень. Еще несколько секунд, и я на гребне. Отдыхать нельзя. Впереди почти сотня футов дороги, которую нужно одолеть, пока орб не решил повернуть назад. Я пробежал их едва живой, в боку нещадно кололо, а дыхание работало на пределе. Тартар увидел меня через несколько секунд и снова рванулся в погоню. Теперь цель была справа от дороги, и он не сомневался, что поворот где-то совсем близко. Временами ему казалось, что он с лёгкостью преодолеет невысокий земляной вал, разделивший дороги, но наверху его всякий раз встречал густо разросшийся жёсткий кустарник, продираться через который татарня не собирался. Зато цель, цель была на последнем издыхании. Он видел, что её стамина на нуле, и теперь едва ползёт вверх, пока жертва хромает куда-то на юг. Он в несколько прыжков взобрался на гребень, выхватил меч и широким взмахом выкосил несколько футов колючек. Я всё ждал, когда же у меня наконец откроется второе дыхание, но оно никак не приходило. Короткая передышка на дороге закончилась, как только я услышал, как корк рубит колючки за моей спиной. Я взял правее и побежал, вытянув руки вперёд, чтобы случайно не врезаться в дерево. Листва в этом месте была такой густой, что если бы не карта, я бы мгновенно потерял направление. Я уже сделал всё, что мог для нашей затеи. Теперь моей задачей было уйти живым. Деревья стали реже, а крежестые дубы и берёзы сменились соснами и пушистыми ёлками. Я хорошо понимал, что здесь орку скорится многократно. Нельзя было терять ни секунды, и я бежал, бежал, как в тот другой раз, когда мы с Фродо убегали с поля битвы между двумя высокоуровневыми монстрами, в чьих играх мы были пешками. Я пробежал почти все юлки, когда нога моя попала в ямку в земле, и я растянулся во весь рост. Нога полыхнула огнём. Я попробовал вращать ступнёй, и на меня навалился смертный ужас. Движение сопровождало лютая боль. Я перевернулся на живот, подтянул ноги и медленно встал. Нога горела. Я сделал шаг и едва не упал снова, сделал второй и почувствовал на щеках злые слёзы. Вот сейчас, в любую секунду я услышу победный вой орка. Я ковылял изо всех сил, Мне надо было пройти по прямой ещё как минимум футов 50-60. В какой-то момент я подумывал о том, чтобы попробовать двигаться на четвереньках, но быстро отказался от этой идеи. Нога постепенно разрабатывалась, хотя боль была по-прежнему ужасная, но я уже мог ступать на ногу и даже попытался перейти на вялый бег трусцой. Я услышал Тартара, когда был в десятке футов от цели. Орк продирался через густую листву, оставленную мной в паре сотен футов позади. Я перешёл на бег, и, сдерживая стон, врезался в кусты справа, выбрался на другую сторону и заковылял дальше, стараясь вести себя максимально тихо. Тропинка то и дело разветвлялась, и я то шёл направо, то налево, по минутно оглядываясь и вытирая слёзы рукавом. Боль в ноге сменилась ощущением сильного онемения. Я боялся, что если попробую убежать, то обязательно упаду снова. Поэтому я шёл так быстро, как только мог. Через 5 минут тропинка упёрлась в большую лесную дорогу. Я осторожно высунул голову, глянул влево, словно пешеход, пересекающий шоссе. Глянул вправо никого. Я насколько мог быстро пересёк дорогу и снова углубился в лес. Мне сегодня нужно будет пройти ещё до чертиков.